Издательство Эксмо. Лев Симкин. Великий обман. Чужестранцы в стране большевиков. И помните и отдохнете. Считайте эти строки предисловия. Книгу Льва Симкина я прочел. Известно, что авторы предисловия не всегда столь честно поступают. И вам советую. Она интересна как минимум по двум причинам. Во-первых, своей историчностью. Автор обстоятельно, но не скучно рассказывает, как принимали в СССР иностранцев, писателей. Лично для меня это самые интересные главы. Прослушайте хотя бы эпизод с Леоном Фейхтвангером. Спецов, да просто зарубежных гостей, и как вешали им лапшу на уши, создавая позитивный облик советского государства и советского человека. И часто это получалось, работали-то профессионалы, деятели культуры, журналисты и люди, скажем по-современному, из силовых структур. Прием иностранных гостей был специфической частью советской политической культуры, идеологии. Во-вторых, в каком-то смысле традиция показать себя перед иностранцем не таким, какой ты есть на самом деле, а намного лучше, сохранилась и поныне. В ней звучат мотивы того, что теперь принято именовать «исторической правдой», которая существует параллельно правде настоящей, той, что в книге. Читая или слушая о тех временах, лучше понимаешь времена нынешние. Книга не просто интересна, она еще и поучительна и полезна, поскольку автор, возможно, сам того не замечая, поясняет, как лучше разбираться во вранье, преодолевать его. В нашей стране морочит голову не только иностранцам, но и соотечественникам. Книга мозаична в лучшем смысле этого слова. Столько фактов, столько характеристик и оценок, что порой от них устаешь. Хочется передохнуть. И в этом особая прелесть симкинских историй. Книжка притягивает. Тянет и что-то новое узнать, и уже прослушанное не позабыть. Прослушайте все десять ее глав. Честное слово, не пожалеете. Алексей Малошенко. Историк, политолог. И, кстати, такой же, как и автор книги Лев Симкин «Профессор».